Глава двадцать шестая. Мы отошли обратно в тоннель и немного передохнули. Затем обновили бафы и направились в зал босса. Хоть день подходил к концу, и мы вымотались изрядно за время фарма на третьем ярусе, но хотелось побыстрее покончить с храмом и вернуться поскорее в особняк. Принять ванну, покушать приготовленную поваром снеть а затем завалиться в мягкую постельку. Быстро же становишься неженкой, испробовав роскоши. Четыре извергающих пепел столба пока что трогать не стал, хотя очевидно, что у них имеется свое предназначение. Двигаться через пепельный поток приходилось медленно, дабы не поднять гибельный вихрь. По крайней мере, на сапоги черные хлопья не действовали. Используя мимикрию, я подкрался на подходящее расстояние, после чего запустил прямо в центр секущий водоворот. Водная торнадо ворвалась в стан троллей и начала кромсать монстров, подняв небольшой черный смерч из пепла. К сожалению, и здесь мобы оказались невосприимчивы к пепельной стихии. «Я ваш противник!» Рявкнула карамелька, собирая агр монстров на себя. Угловатые фигуры заревели и бросились на защитницу. Тролли в финальном зале отличались от предыдущих. Они не имели оружия или сколь-нибудь значимой экипировки. Походили совсем на диких, неразумных зверей. Даже набедренные повязки отсутствовали, показывая, что и половых органов у них нет. Неужто тролли, как некоторые виды насекомых, размножаются с помощью королев? Внешне они напоминали скорее богомолов, но у тех, правда, весьма специфический ритуал выведения потомства, не очень приятный для мужика. Кистей, как таковых, у здешних троллей не наблюдалось. Вместо них из рук выступали два острых костяных клинка которым монстры тщетно лупили по щиту дикаря, надеясь расправиться с наглым пришельцем. Я осторожно направил сциллу с фланга. Питомец охотно вкусил троллью плоть. Вот только ураганный бросок я приказал не использовать. И так масса пепла вздымалась ввысь, затрудняя битву. Танша носилась вокруг монстров, оставляя после себя кровоточащие раны на теле троллей и шлейф из пепельных хлопьев. Темная, благодаря скорости, смогла преодолеть ограничения локации, однако ей, конечно, лучше не останавливаться, иначе след из катящихся хлопьев накроет ее с головой. Бесса просто-напросто воспарила на безопасную высоту и принялась расстреливать троллей в спину. Монстры не имели каких-либо метательных или стрелковых приспособлений, так что драколюбке ничего не грозило. Так мы думали поначалу. Однако королева преподнесла сюрприз. Гигантская троллиха испытала кару на прочность, дубася своими мощными острыми конечностями. А спустя какое-то время неожиданно повернулась в сторону бесы и выплюнула длинную струю пепла. Драколютка вильнула в сторону, быстро уйдя с линии атаки. Но все равно ее хп просела на треть. Тем не менее, подобное отвлечение нам было полезно. Королева дамажила мое почтение. Даже кара со всеми ее бонусами и плюшками, зельями и хилом держалась с трудом. Временный уход королевы позволил восстановить ее здоровье до максимума. Для начала мы истребили всех рядовых троллей, о чем сразу пожалели. Королева издала ужасающий рык и призвала новых приспешников. Из пепла за пару мгновений соткались пять черно-серых фигур, после чего превратились в новых монстров. «По одному! Следим за тем, когда будут призваны новые!» Мы проверили мое предположение, убивая монстров по одному. Как оказалось, королева призывает пятерых новых троллей, когда старых остается всего двое. «Оставляем троих мобов и валим босса!» — скомандовал я. Параллельно я попытался разрушить постаменты, изрыгающие пепел. Однако система уведомила меня, что сооружения неуязвимы. Видимо, еще рано для них. Оставив трех мобов висеть на карамельке, мы дружно взялись за королеву. Босс периодически использовал разные навыки. Окутывалась пепельным покровом, который нам приходилось разбивать, а также исторгала из своей пасти черную струю акки-натуральный пепломет, от которого увернуться было непросто. Нередко королева переагривалась на кого-то из нас. Мы с бесой из-за нашего дамага частенько становились целью троллихи. Пепломет я на себе испытал не раз. Хорошо, хоть благодаря хорошей подвижности успевал отпрыгнуть в сторону. Снежный покров просаживался очень быстро. Я восстанавливал его после первой же атаки. Бой выдался напряженным и затяжным. Зелья улетали, словно в бездонный колодец. Но не зря мы как следует ими затарились. ДПС у королевы с тремя подручными троллями был высок. однако в целом Мы справлялись. Здоровье босса снизилось на треть, и тогда паттерны поведения монстра изменились. Минимальное количество подручных повысилось до пяти. А также мы потеряли Бессу, когда королева продемонстрировала нам свое новое заклинание. Троллиха на несколько секунд замерла, натуральным образом всасывая в свою пасть валяющийся повсюду пепел а затем резко выдохнула темную тучу в сторону драколюдки. Бесса замешкалась и не успела убраться в сторону. Черный сгусток взорвался и частично окутал драколюдку. Этого хватило, чтобы обнулилось все ее здоровье. Нам пришлось держаться на зельях, пока шантри кастовало воскрешение. Это была не та битва, в которой можно оставить оживление соратников на потом. Сражение на выносливость. Собаки-гномки пали смертью храбрых, а новых она не вызывала. Слишком много маны и времени требует. Все же Шана в первую очередь хиллер, а не сам Монер. В следующие взрывные атаки королевы мы действовали более осмотрительно. Как только она начинала пылесосить пепел, мы внимательно следили за ней и резко отпрыгивали в сторону если она поворачивала свою пасть именно на тебя. Спустя какое-то время, показавшееся нам вечностью мы, наконец, добили здоровье босса до одной трети. С беспокойством мы ожидали, какой еще сюрприз преподнесет нам королевишна. Однако ничего критичного не произошло. Минимальное число приспешников повысилось до семи, Методом проб ошибок мы вызнали данное значение. Сцилла с карой в целом справлялись вдвоем, держа на себе противников. Иногда они снимались с агро, и тогда танша уводила монстров, привлекая их внимание атаками, или бесса всаживала стрелы. Рядовые тролли достать ее не могли. Как я и предполагал, босс принялся восстанавливать здоровье, втягивая в себя пепел которые исторгали из себя постаменты. Так что я переключился на колонны, прочность которых теперь уменьшалась после ударов. Первый постамент разрушился с чудовищным взрывом, разметав тучу пепла по всему залу. Нам пришлось срочно закидываться зельями лечения. Из образовавшегося отверстия вместо пепла стала течь густая магма. Хлопья быстро и сливали, когда их касалась расплавленная масса. Королева взревела и принялась колотить по каре, специально вставшей между мной и боссом, с утроенной энергией. Я восстановил поврежденный из-за взрыва покров, отрегенил ману и двинулся к следующей цели. Под ногами шелестели черные хлопья, так что передвигался я осторожно. Медленно, но верно, мы двигались к победе над боссом. Я принялся за четвертый постамент. А в это время ДПС королевы возрос еще сильнее. Даже со всеми бонусами карамелька не могла сдерживать натиск босса вместе с приспешниками долго. «Поторопись!» — крикнула эльфийка. «Почти все!» — произнес я, отправляя очередную глыбу в полет. Однако из-за одного неучтенного фактора все резко пошло наперекосяк, словно гибельная лавина из-за одного несчастного упавшего камешка. Камешек этот носил имя Абрак Мурза. Мы были слишком сосредоточены на своих задачах, поэтому не заметили, как пробужденный монстр спустился вниз. Я лишь услышал громкий топот позади а затем неподалеку раздался рассерженный рев пепельного тролля. «Моя королева, я помогу вам!» «Дегенерат!» — выругался я. Абрак напал на гномку со спины. Шантри успела отреагировать и приняла удар клинка на гримуар, но при этом она не успела обновить хил, что моментально сказалось на здоровье Карамели. Гномка растерялась, начав пятиться под мощными ударами тролля. Несмотря на разницу в размерах, урон проходил незначительный. Похоже, тролль не додумался распределить очки характеристик. Все произошло очень быстро, и у меня было всего несколько мгновений, чтобы решить, идти на помощь шантре или попытаться добить последний пьедестал. Троллиха атаковала так быстро, что ее движения размазывались в воздухе. Но в то же время потерять хиллера было бы крайне скверно. Я бросил колонну и побежал на помощь гномке. «Ну, мразина, вот значит, какова твоя благодарность за то, что мы даровали тебе жизнь!» — обронил я. Я пробежал метров двадцать и уже собирался было применить бриз, чтобы размазать наглеца по полу, Однако Абрак осознал, что ему меня не одолеть, и поэтому спешно убрался прочь. При этом двинулся он ближе к боссу. Вероятно, пробужденный наивно полагал, что они с мобами-пепельными троллями одного вида, а значит, на одной стороне. Ну а затем случилось то, чего мы так опасались. Здоровье Карамельки дошло до нуля, и защитница испарилась в воздухе. Спустя несколько секунд туда же отправилась из цилла. Босс, не теряя времени на празднование победы, сразу направился к ближайшему оппоненту. Им оказался, как это неудивительно, Абрак-мурза, подошедший слишком близко. "Моя королева, я я свой!" Единственное, что пробужденный успел выкрикнуть прежде чем длинная конечность с клинком на конце пронзила его тело насквозь. Одного удара оказалось достаточно, чтобы монстр истратил все свои невеликие очки здоровья. «Тупой лень сплюнул я. На наше несчастье после обрака королева с подручными обратила внимание на нас с шантри. Я попытался выгадать времени для шантри, подставившись специально. Вскоре клешня королевы вонзилась мне прямо в череп, не имеющий защиты в виде шлема. Однако, покончив со мной, троллиха направилась прямиком к сбледнувшей шантри, которая отбежала в сторону и принялась кастовать воскрешение на каре. Гномка долго не прожила под чудовищно быстрыми ударами босса. Осталось всего двое живых противников у монстров. Вот только с ними у троллей возникли проблемы. Они не могли их толком догнать. Танша просто бегала по залу кругами. Бесса летала туда-сюда без остановки, периодически зависая, чтобы сагрить на себя мобов, либо уворачиваясь от смертоносных пепельных заклинаний. Выгодав подходящий момент, я возродился, достал свиток и принялся за воскрешение шантри. «Кару!» — скомандовал я, когда гномка вернулась в мир живых. — И затем отходим на лестницу. Сам же я достал свиток воскрешения питомца и вскоре поднял сциллу, сразу скомандовав ей уходить из зала. Пару раз на нас агрелись тролли, однако Танша с Бессой умелыми атаками уводили их на себя. «Перегруппируемся — Перегруппируемся! Мы сбежали по лестнице и спрятались в коридоре через который и явились. последний вылетела Бесса, вслед которой неслась струя пепла. Босс не стал преследовать нас. Сражаться в таком виде мы не могли, поскольку требовалось восстановить все бафы, очки здоровья и маны. Я выглянул на секунду из-за ограды. Тролли собрались в центре зала, но, как я и подозревал, ХП королевы начало быстро регенерировать. Типичная фича в играх, когда игроки выходят из зоны битвы с монстром. Главное, чтобы колонны не восстановились. Почему-то мне казалось, что если мы прождем хотя бы полчаса, то по возвращению все вернется на круги своя, и нам придется начинать заново. «Сдох, как идиот!» — от лап своей королевы. «Вот и освобождай монстров после этого!» — буркнул я, косясь на ушастую. — Простите, — вздохнула Кара, признавая свой недочет. — зелье не бесконечные, — произнес я. — Регенимся по-быстрому и в бой. Второй наш заход прошел без каких-либо дополнительных сюрпризов. Кара взяла на себя мобов, и я добил последнюю поврежденную колонну. Скорость атаки королевы вернулась в норму после этого нам пришлось еще довольно долго добивать троллей босс чаще начал атаковать взрывными пепельными ударами но в итоге мы справились ледяная глыба нанесла последний урон добрав остатки здоровья гигантской королевы пепельных троллей подручные в тот же миг рассыпались пеплом босс картинно завалился на пол подняв темную тучу а затем точно так же распался на черные хлопья оставив после себя о огромное с человеческую голову дымящееся грязное сердце поздравляем вас хреблицы вы решились бросить вызов злу что поселилось в пепельном храме черных пустошей и вышли победителями длимчатное сердце королевы беельных тролей откроет вам один из двух путей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 после чего направилась к артефакту. — Постой! — Что еще? Мы разве не обсудили все в прошлый раз? — буркнула она недовольна. — Я подумал, и вот к каким выводам пришел. Разработчики всегда дают иную возможность пройти основную ветку квеста. Не бывает так, что ты запорол главный квест и не можешь пройти, разве что из-за багов. — К чему ты клонишь? Даже если мы возьмем усиление сердца, все равно останется другой способ, как нам пройти испытание обелиска. Возможно, еще один храм появится. Представляешь, мы бы могли так стать намного сильнее, качаясь на сердцах. — Еще один храм? — Избавьте меня от такого счастья! — простонала Танша. — Мы должны быть уверены в этом, — заметила Кара. Сейчас спрошу у Иона. Я попытался снова вызвать Демиурга на разговор, однако божество осталось глухо к моим молитвам. — Значит, уничтожаем, — решила Светлая. — Может, хотя бы маленький кусочек отрежем? — На пробу, — предложил я. — Боги подземелья все видят, их не обманешь, — наставительно произнесла Шантри. «Ай, ладно, режьте, живодеры!» Вскоре Кара вдоволь искромсала дымящееся сердце своим клинком, а затем начали всплывать уведомления, одно из которых являлось мировым. «Мирные жители и храбрые искатели! Сегодня смельчаки-авантюристы уничтожили дымчатое сердце!» одолев злобную и могущественную королеву пепельных троллей. Поднимите же кубки в их честь и восславьте героев! поздравляем За участие в уничтожении дымчатого сердца вы получаете 300 тысяч единиц опыта и специальное достижение. За повышенную сложность проникновения в пепельный храм Вы получаете дополнительно 300 тысяч единиц опыта. Вы получили достижение – разрушитель дымчатого сердца. Достижение дается за участие в избавлении от дымчатого сердца, питающего обелиск пяти сердец. При активации достижения его увидит каждый, кто посмотрит ваш статус достижение разрушитель алого сердца и достижение разрушитель дымчатого сердца преобразуется в единое достижение разрушитель алого и дымчатого сердец поздравляем вы получили двадцать первый уровень развития шестьсот тысяч экспы а вот это не дурно присвистнул я ладно роем тут все носом «Без лута уходить запрещено!» После того, как колонны перестали изрыгать пепел, в одной из частей зала обнаружился проход, куда ранее утекала пепельная река. Теперь же туда устремился небольшой лавовый поток вместо черных хлопьев. Однако пройти было возможно. Выглядело как выход из локации. Но прежде чем покидать пепельный храм, мы как следует обыскали весь зал. Наши старания были вознаграждены. Шантри с ее зорким глазом обнаружила подозрительную щель за одной из настенных фресок. Разбив драгоценное археологическое наследие, мы нашли сундук эпического ранга. «Так», — начал я, — «прежде чем мы его откроем, все должны думать, Только про легендарный посох стихии воды, раз уж ходят слухи, что подземелье подкидывает искателям нужную им добычу. Чтобы ни единой мысли про свои личные шмотки. Ясно? — Да, мастер. — Как скажешь, жадина. — Постараюсь. — Неопременно. Мы приняли все меры предосторожности, обезвредив ловушку и разломав замок моими заклинаниями, после чего дали право шантре отворить крышку. — Ох, здесь парные кинжалы, — произнесла гномка, осмотрев содержимое сундука. Затем и мы сунули свои носы внутрь. «Уря — Уря! Изящная лиловая рука... А ловко заграбастала себе парные волнистые кинжалы эпического ранга то что няда